Глава двадцать Взгляд колдуна устремился ко мне. Застыл на мгновение, затем потемнел и метнулся дальше. Туда, где в воздухе парили домовые. Лицо Добрыни словно окаменело, он сделал шаг вперед. «Отпусти их, ты обещал!» «Девчонку — вполне, а эти двое пусть еще полетают», — согласился Степан, отступая в глубину дома. «Ключи, Николаич, мы договорились!» — прошелестел голос. «Договорились!» — мрачно ответил колдун. «Только сначала ты отпустишь Василису!» «Ой, я обещаю, что сделаю это, но не сразу. Ты прекрасно знаешь, она, как и ты, вы оба мне еще пригодитесь. Открыть замок ключом может только хозяин ключа, так что, боюсь, нам придется немного прогуляться. Ты же не думал, что я буду довольствоваться одними ключами?» «Клятва дана! Вам нечего бояться меня, но ключи вперед! Я хочу, чтобы они были у меня!» «Отпусти сперва Василису!» — велел Волков. «Хорошо!» — согласился Степан и взмахнул рукой. В тот же миг магия, удерживавшая меня, исчезла. Я повалилась на пол, ударившись коленями и руками. Но как же приятно было снова получить власть над собственным телом! Добрыня была шагнул ко мне, чтобы помочь подняться на ноги, Но нечто в Балахоне заступило ему путь. «Ключи!» — прошептала она и протянула руку к колдуну. «У нас договор!» «Хорошо!» — с явной неохотой произнес Добрыня. Я поднялась на ноги, поглядела на Волкова, решив, что вот сейчас мы всей дружной толпой пойдем в его дом, где находится тайник. С одной стороны, конечно, было приятно, что я значу для своего мужчины больше, чем весь мир, за спасение которого он так боролся. С другой... Вот не хочется, чтобы Степан и ему подобные твари властвовали здесь. Плохое это дело. Пятая точка чувствует, что плохое. Добро не удивил. Никуда он не пошел. Просто поднял руку, зашептал слова, заветные на мертвом языке, очерчивая круг. Следом за его указательным пальцем, которым мужчина словно рисовал в воздухе, потянулась огненная нить. А когда Волков закончил круг, он вспыхнул и запламенел. Мужчина бросил быстрый взгляд на деда, затем запустил руку в этот круг. Я удивленно захлопала ресницами, когда рука колдуна буквально исчезла в пространстве. А когда он извлек ее назад, в кулаке мужчины было зажато то, о чем я подумала. «Ключи, оба, его и мой». «Я так и думал», — возликовал Степан. «Ведь сразу подумал про таинственный карман, когда не нашел тайник в доме». И жадно протянул уже обе руки к добыче, напомнив колдуну скрипуче. «Наговор! Ты поклялся на крови!» «Ты знаешь, что будет, если сам нарушишь его», — тихо произнес Добрыня. «Это что, он вот так спокойно отдаст наши ключи?» Именно такая мысль пронеслась в голове, недоуменно уставилась на мужчину. «Неужели у него нет какого-то плана?» Добрыня протянул ключи существу и разжал пальцы над подрагивающей ладонью последнего, Ключи упали вниз. Степан ловко подхватил их и подпрыгнул на месте, потрясая кулаком с долгожданной, как я поняла, добычей. «Да!» — вырвалось у нечисти. «Наконец-то!» «Еще бы расцеловал ключи», — подумала зло. Степан обернулся ко мне. «Ну а теперь последнее в нашем деле!» произнес он и запустил пальцы в складки своей одежды, вскинул левую руку и бросил что-то в воздух. В тот же миг с потолка будто посыпалась зола. Какой-то чёрный порошок, брошенный нечистью, так и не достиг пола. Закружился, подхваченный неведомым вихрем, образовав крошечный смерч, который вырос до размеров в пару метров, раскрывая свой тёмный зев и будто приглашая войти во тьму. «Нос!» — кивнул мне дед. «Да мы вперёд!» «Я не могу уходить далеко от дома!» — шепнула в ответ. «Мне нельзя!» «Знаю я, Василиса!» — последовал ответ. «Ведь это я наложил проклятие!» «Но поверь мне, некоторое время ты продержишься. Вперед!» Уже зло с нарастающей агрессией добавило существо, и прежде чем я успела что-то сказать или сделать, снова взмахнула рукой. Волна незримой магии толкнула в спину, подхватила под руки, швырнула в смерч, который, как я уже поняла, был порталом. За спиной прозвучал крик Добрыни, а меня уже крутила и швыряла во все стороны, словно игрушку, брошенную в стиральную машинку а затем так же жестко, как и швыряло, выбросила из темноты в полумрак. И снова колени и ладони заныли от столкновения уже с землей при падении. Ох, не мой день сегодня, не мой! Но где это я? Встала, оглядываясь. Смерч, он же портал, выпустил следом колдуная старика. Мы оказались на высоком холме, и здесь, вопреки всему, нарушая ход времени, царила ночь. Но яркая освещённое полной луной, взиравшей круглым ликом с чистого неба. Внимание привлекло дерево там, на самой вершине, и то, что делало его и без того толстый ствол, ещё более объёмным. Виски сдавило, но боль почти сразу отступила, словно волна прилива. Только я знала, что она вернётся снова. Подняв взгляд, присмотрелась к дереву. Так вот о чём рассказывал Добрыня. Ну просто сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Гроб! не хрустальный, больше похожий на ящик, обвитый крепкими цепями, был прикреплён к дереву, и я сразу поняла, что это и есть конечная цель нашего пути. «Ну, пойдёмте!» — прошепел старик. Я оглянулась на мужчин, поймала взгляд Добрыни, так и хотела спросить, почему он ничего не делает, но молчала, так как понимала, не может. Его прочно привязал к себе Степан. Теперь они связаны кровью до того момента, пока не произойдёт ритуал». «Поднимайтесь, ну же!» — не выдержал дед. «Шевелитесь! Я слишком долго ждал, чтобы теперь медлить!» И мы пошли. Подъем был не так крут, как казалось на первый взгляд, но когда поднялись на залитую луной вершину холма, сердце мое билось быстрее, а дыхание сбилось. Но даже когда я уставилась во все глаза на железный ящик гроб, в котором томилось, если верить моим знаниям, вселенское зло... «Добрыня!» — позвала я, когда мы остановились рядом с деревом — «Сделай что-нибудь!» — взмолилась. Нечисть, услышав мои слова, сипло рассмеялась. «Глупая, глупая Василиса! Он же дал клятву на крови! Пойдет против меня, умрет!» Темнота повернулась ко мне, вызывая холодную дрожь. «А ведь это из-за тебя! Всегда знал, что любовь то еще зло! Она делает человека слабее! Вот она ж Добрыня!» Степан повернулся к колдуну. «Даже попался на крючок чувств!» Я знал, что оно так в итоге и получится. Я промолчала. Да и что тут скажешь? А дед подошел ближе к дереву. Кажется, меня он не опасался от слова совсем. А на Добрыню пока перестал обращать внимание. Бросив взгляд на колдуна, заметила, что он пытается мне что-то показать или сказать. Вот так и знала, что не сдался, Волков. Не сдался. Это он вид только делает, чтобы обмануть деда. Но какой же у него план? Надо бы подойти поближе... Вот так решила и сделала пару неловких шагов в сторону своего мужчины, Добряне кивнул, давая понять, что я делаю всё правильно, а наш общий вражин уже склонился к корням дуба, выпиравшим из-под земли, и положил два ключа — мой и Волкова. На несколько секунд застыла, глядя, как нечисть извлекает из кладок одежды третий, последний ключ. Стоило ему сделать это, как все три разом засветились. Я увидела огромный, тяжёлый замок — запиравшие цепи, удерживающие гроб, и то, что томилось в нём. Стоило свету подняться, разливаясь сильнее, как над холмом пробежал ветер. Дерево заскрипело, ветви застонали, роняя чёрные, давно мёртвые листья на землю. Сейчас происходило страшное, я чувствовала это. Степан уже не обращал на нас внимания. Он соединил ключи в ярком свете, ослепившем меня на несколько секунд. Все три слились воедино образовав один с резными узорами, подходивший больше для ворот старинного замка. «Мама!» — прошептала я не к месту. Голова начала снова болеть, еще на подъеме, но тогда боль была терпимой. Теперь же она накатывала волнами. Ударит по вискам, отхлынет, оставив после себя боль, как выброшенную на песок рыбу. Несколько секунд, и возвращается назад. Добрый не подбежал ко мне, обхватил руками, прижал к груди, и, словно прощаясь, она ухо зашептал быстрое и горячо. «Василиса, прости, потом поймешь, у нас всего будет один шанс, когда ключи соединены. Вспомни, чему я тебя учил. Я отвлеку, ты...» Он не успел закончить. «Степан ты сделал, намагичил, не иначе. Нас просто оторвало друг от друга, швырнуло в разные стороны. На этот раз упало не так больно. Вскочил и провор, не уставившись ненавидящим взглядом на нечисть. «Так-то лучше. Будете вести себя прилично. Может быть, еще намилуетесь?» прошупел дед. «А теперь, добры не иди сюда! Без тебя без твоей ведьмы мне никак не справиться!» Удерживая рвущийся с губ крик, сжала пальцы рук в кулаки, глядя, как Волков подходит к существу. «Что он пытался мне сказать? Почему извинялся? Он ведь сделал все ради меня и ключи эти три клятые отдал! Так, кажется, я не о том думаю!» Стиснув зубы, увидела, как нечисть закатала в прямом смысле широкие рукава балахона, явив противные тонкие руки, и всунула ключ в скважину на огромном замке, провернула, раздался звук, подобный грому, сердце забилось быстрее, холм содрогнулся, земля качнулась под ногами. Он научил меня создавать пламя, вспомнила и невольно закусила губу. «Кажется, теперь я все поняла, и то, почему он извинялся», Да и как ему было не извиняться, если всё это, что сейчас происходит с нами, он сам и подстроил. Мог бы и предупредить, простонала мысленно и разозлилась уже не на Степана, а на Добрыню. Нет, наверное, он не мог мне всё рассказать, я бы выдала нас, а так. Интересно, знала ли Маруся? Ох, сомневаюсь. Но думать злиться некогда. Добрыня сказала ясно, что у нас один шанс не выпустить нечисть из её ловушки. «А теперь ты!» — прошепел дед и отошел в сторону, пропуская Добрыню вперед. «Так и есть. Нас притащили сюда по причине, которую мне ранее уже рассказал Волков. Только хранители могут использовать свои ключи. Без нас старик провернул бы ключ всего один раз, а нужно три. По количеству ключей и, соответственно, хранителей. И я последнее подойду к своему ключу. Первым была темная страна ключ нечисти. Вторым — ключ клана колдунов». И третий. Ковина ведьм. Все правильно, боги, дайте мне силы. Как же хорошо, что мне хватило ума не пульнуть огнем Степана, там, в доме. Иначе я сейчас бы не справилась. А мне нужно собраться с силами и сделать то, чему меня научил Волков. Я попыталась расслабиться, призвать магию, как тогда, на чердаке, за минуту до взрыва и пожара. В это время Добрыня провернул свой ключ. Он и не мог иначе, он дал клятву, а вот я никому ничего не обещала. Но, тёмный гад, берегись. Подпалю я твои ключи. Будешь знать, что не нужно недооценивать ведьму, даже самую слабую из недоучек. К тому же никому не позволено обижать женщин. Мы существа мстительные. Удивительное дело, но подобные мысли помогли. Магия потекла под кожей, наполняя руки силой, теплом, а затем и истинным пламенем. Ох, только бы не показать его раньше времени. Добрыни вставил ключ и провернул — И снова над холмом прогремел гром, земля качнулась, и замок щелкнул, цепи трогнули. «О, да!» Существо в балахоне едва не запищало от радости и предвкушения, разве что не запрыгало на месте, потирая ладони. «Ты! Теперь ты! И все будет закончено!» Сорвавшимся от волнения голосом велел мне дед. Я выдохнула, сделала испуганное лицо, что, впрочем, удалось с легкостью, так как я и вправду очень волновалась и боялась а затем на негнущихся ногах пошла к дереву. «Три ключа сольются в один, три хранителя откроют замок и снимут оковы, три удара сорвут цепи», — пропел старик. Мне показалось, что он сходит с ума. На Добрыню даже не посмотрела, боялась выдать себя взглядом или эмоциями. Шла и думала, что он все же немного гад. И да, я его все равно люблю, ведь не просто так принялся учить меня сразу огонь извлекать. Эх, стоило догадаться раньше. Ну ладно, вот всё завершится благополучно, я ему... Ух, как я ему!» Приободрённая собственными глупыми мыслями подошла к замку. Ключ был огромный сиял. и сиял. цепи сам замок пошли тонкими трещинами, похожими на паутину. Тут много ума не надо, чтобы понять ещё один поворот ключа, и... Замок упадёт, а вместе с ним и цепи, удерживающие то, что находится внутри жуткого ящика. «Давай, крути!» — прошипела нечисть. «Голова раскалывается», — проговорила в ответ и не солгала. Боль становилась все сильнее, и, кажется, тот факт, что я призвала магию, вычерпал мои силы и способность сопротивляться боли. Как же далеко мы находимся от дома, если не прошло и десяти-пятнадцати минут, а меня уже начинает тошнить. «Открывай!» — не в силах сдерживаться рявкнуло существо. Я положила руки на ключ и, резко развернувшись, взглянула во тьму, таившуюся под купюшоном. «Ага, сейчас мерзость!» Выкрикнула и выдернула ключ. Признаюсь честно, не ожидала, что он выскользнет из скважины так легко, а потому едва не упала от собственной инерции. Увидев, что я сделала, Степан бросился ко мне, да не тут-то было. Дорогу ему преградил Волков. Я не видела, как склестнулись эти двое. Я просто встала на колени, воткнула громадину ключа в сырую землю и выпустила огонь. Пламя вспыхнуло с яростью, словно только и ждала, когда получит свободу. Наверное, я сделала что-то не так, потому что руки опалило нестерпимым жаром. Крик боли сорвался с губ, что-то внутри меня зашептало. «Брось, оставь! Сгори же ни за что, Вася!» Но я стиснула зубы, рыдая от боли, и продолжая удерживать ненавистный ключ. Страх и ярость придавали сил, увеличивая манну. Сначала ничего не происходило, ключ сопротивлялся, а потом что-то изменилось... Ярко вспыхнул свет, слепя глаза, и металл раскалился до красна. «А-а-а!» задрожало в воздухе, словно кто-то громадный и могучий завопил от боли. «И что скрывать?» — я кричала вместе с ним. «Нет! Нет!» — раздалось за спиной. «Не смей!» — голос сорвался на визг Но теперь это был не визг счастья, а ужаса. Вот так даже на мгновение боль отступила. Оказывается, нечисти тоже может быть больно. «Пропади пропадом, гадость ты этакая!» Я кричала, чувствуя, как горят руки. Боже, как же это было больно! Даже забыла о том, что меня тошнило. А голова... Да, теперь эта боль не шла ни в какое сравнение с головной. Ключ под ладонью таял, плавился. Я плакала, и слезы, падая на раскалившийся металл, шипели, будто возмущались подобным отношением За спиной шла борьба, короткая и злая, а у меня даже сил не было обернуться. Сила таяла, пламя росло. Я знала, что Добрыня там, позади меня, удерживает Степана, не дает ему добраться до ключа. Нет, он не убьет его, он же поклялся, но удержать может. «Сгинь, гадость!» — прошептала, глядя на потемневшие руки. Ключ сполз в одну сплошную лужицу металла, алую, горящую. Кто-то положил руки мне на плечи, потянул прочь, твердя. «Все, Василиса, все!» Я обернулась, успела увидеть лицо Добрыни. Боль застилала глаза, и открывшийся портал увидела не сразу, как и тех, кто выпрыгнул из него. «Ой-ёй, вот что делает си!» Знакомый голос, так от моя Маруся. «Василисушка!» — запрочитала домовиха и бросилась ко мне. Как она сюда попала? В воспаленном от боли сознании вспыхнуло напоминание. Ведь домовиха умела перемещаться, даже по дому. Кто знает, вдруг ей порталы доступны, а? Прежде чем Маруся подоспела и обняла меня своими пухлыми работящими руками, перед нами метнулось существо в балахоне. С диким ревом, будто его резали на части, оно упало перед лужицей металла, запустив в него тощие пальцы, будто пытаясь собрать ключ назад, но безуспешно. Добрыня вскинул руку, швырнул водяной шар. Не в Степана, нет, но в раскаленную лужу металла. А затем сгреб нас с и закрыв спиной от оглушительного глухого взрыва. «Ох — Ох! — запричитала Маруся. Толкнув Волкова, она перехватила меня с ужасом, глядя на обгоревшие руки. — Колдовать не умеют, а лезут у сё тудыш-растудыш! — высказалась маленькая женщина. Я подняла взгляд сперва на Добрыню, но с ним мы ещё покумекаем, затем перевела на Степана. От него остался только торс до да ноги, торчавшие из-под ткани балахона. Руки и голову оторвало напрочь вместе с капюшоном. «Магия?» — спросила я, холодея от боли и чувствуя, что вот голова совсем не болит, хотя на фоне пострадавших рук это можно и не заметить. «Физика», — ответил Волков и наклонился ко мне. Он успел подхватить меня на руки до того, как я потеряла сознание от боли. И спасительная темнота окутала мир, унося с собой боль и страх. Руки болели еще долго, даже после того, как мне их вылечили. Видимо, слишком много плохой негативной магии было в этом треклятом ключе. Моя Маруся, злая на весь мир и особенно на одного колдуна, ворковала над пострадавшими конечностями и была настроена крайне недружелюбно в отношении Волкова. Думаю, если бы не моя просьба, он не вошел бы в дом. Добрыня пришел с цветами, где-то раздобыл букет из садовых ромашек, таких красивых и больших, что мне на миг даже показалось, что над ними пришлось поколдовать кое-какому колдуну. Вид у него был такой, что украшив гроб кладут, но я не спешила сменить гнев на милость. «Почему не предупредил?» — спросил их Мур и лёжа на кровати. Руки были обмотаны листьями лопуха, вымоченными в особенном настое по старому рецепту Маруси. Сама домовиха с презрительным взором вышла, оставив нас наедине. И я за это была ей очень благодарна. «Я боялся, что ты откажешься помогать, а потом могла всё испортить», — ответил честно мужчина. «Ты, по сути, использовал меня!» — сорвалась на крик. «Ой, как же хорошо для него, конечно, что он сразу мне не вручил свои цветочки, а то б сейчас отходила понаглой и, кстати, бритой хари с таким прямо приятным удовольствием, честное слово». «Прости, я не мог допустить, чтобы ключи оказались на темной стороне», — сказал колдун. «Ага, теперь их нет. И, кстати, проклятие, кажется, тоже. Хоть что-то хорошее во всей этой истории». «Уничтожив ключ, мы уничтожили проклятие, Василиса. Ты уничтожила» и мне за это полагается приз или денежная компенсация, я показала на свои руки. Нет, с руками было все в порядке, но надо же надавить на совесть этого наглеца. Если позволишь, буду всю оставшуюся жизнь целовать твои руки и просить прощения. не присел на край кровати, вот так, без моего на то разрешения. «Вот еще», — фыркнула я, — «нам, ведьма не надо никаких колдунов, да еще и обман». Хотела закончить обманщиков, да не дали. Сгребли в охапку, поцеловали, жадно, сильно, лишая возможности к сопротивлению. Я на поцелуй ответила. Но потом, когда Волков отодвинулся, явно довольной собой, не удержалась и припечатала к его щеке свою ладонь. Звонко так, ну, насколько позволили лопухи. Да, и постаралась я, чтобы знал, как девиц использовать. И отпечаток остался красивый такой, с узором из прожилок листа, «Да, он его в два счета уберет потом, но мне все же приятно». «Я люблю тебя, вредная моя ведьма», — признался мужчина, — «и ты будешь моей». «Это мы еще посмотрим», — ответила Веска и дерзко вскидывая подбородок. «Вот увидишь», — он улыбнулся, предвкушая то, что будет между нами дальше. «Но пусть не думает, что я сдамся так просто и быстро. Ведьмы — дамы вредные и прощают не сразу, особенно я».